Картина мира. Пытаясь выхватить что-то одно, мы обнаруживаем, что оно связано со всем остальным во Вселенной. Джон Мьюр. С 17 века наука подходит к изучению мира по-ньютоновски. Метод Сера Исаака гласит, если хочешь разобраться в сути какого-нибудь явления, разбери его на части и изучи их все по отдельности. Если понятнее не стало, то бери эти части и руби их на куски помельче. То есть от атомов и молекул переходи к электронам, потом к варкам и мизонам. И рано или поздно разберешься, как устроена Вселенная. Да неужели? Возьмем сонеты Шекспира, покрошим их на существительные, глаголы и местоимения, а потом еще и разберем на отдельные буквы. Много ли нового получится узнать о замысле автора? А если анализировать в Лизе каждый мазок отдельно? Наука, конечно, умеет творить чудеса, но это только одна сторона спектра познания. Наука препарирует. Интеллект деконструирует понятия и явления. А увидеть всю полноту картины даже в отдельных деталях можно только сердцем. В мире есть вопросы, ответы на которые не поможет найти ни бесконечная информированность, ни рациональный ум. Начиная анализировать своих друзей, теряешь из виду их прекрасные душевные качества. Принимаясь раскладывать на атомы Вселенную, перестаешь чувствовать себя ее неотъемлемой частью. Но, сочувствуя и сопереживая, сливаешься с миром и обретаешь способность видеть его во всей полноте. Неравнодушие позволяет мгновенно включить себя в общую схему вещей. Все в мире взаимосвязано, и чем сильнее будешь стараться раздробить его на составные части, тем меньше будешь понимать даже самые базовые его законы. Короче говоря, противоположностью анализа является синтез. Залог здоровья и счастья — это умение воспринимать свое тело, человечество И весь мир как единое целое. Благодарность и душевный покой. Если за всю жизнь ты выучил одну молитву спасибо, то этого будет достаточно. Майстер Экхарт. Попробуйте на секунду прекратить выносить суждения о своей жизни и присутствующих в ней людях. Представьте, что проснувшись завтра утром, вы скажете Богу, Аллаху, Верховной Духовной Сути, Егове, Большому Джиму или кому угодно еще, кого вы считаете высшей силой. Благодарю тебя за то, что я живу, за то, что у меня есть семья, дом и друзья. Спасибо тебе за завтрак, который я сейчас ем. Спасибо за этот новый день. Неужели после этого вы не почувствуете в себе некоторую благодать? И прежде чем возразить мне, видел бы ты мою семью. Вообразите, что сможете ощущать это чувство признательности не только завтра, но и послезавтра, и во все следующие дни. Неужто это не сделает вашу жизнь более чистой и безмятежной? Большинству из нас с детства вдалбливают, что с нами что-то не так. Понятно, что в скором времени мы и сами начинаем подозревать, что у нас и в семье что-то не в порядке, и машина не та, и работа неподходящая мы начинаем зацикливаться на недостатках жизни. «Эх, если бы меня уважали на работе», — говорим мы, «если бы у меня был Мерседес». Так чего ж удивляться, что душевного покоя все нет и нет? Каждый раз, когда мысленно говоришь «спасибо» кому угодно и за что угодно, жить становится чуть спокойнее и радостнее. Каждое наше «спасибо» равносильно аффирмации Я доволен своей жизнью. У меня есть все, что мне нужно. Я тот, кем хочу быть. Я учусь тому, что мне нужно знать. В мире с собой можно жить только концентрируясь на том, что у тебя уже есть, а не на том, чего у тебя еще нет. Прими свою жизнь такой, какая она есть, и увидишь, что все в ней работает на тебя. Короче говоря, Если по-настоящему стремиться к душевному покою, то без чувства благодарности не обойдёшься. И вот в чем фишка. Просыпаться с этим чувством будешь только когда очень захочешь этого сам. Если говорить «я буду благодарен миру только когда жизнь наладится», то не дождешься ни того, ни другого. А что потом? Раз уж мы обсуждаем в этой книге «Как найти смысл жизни», Надо в ней упомянуть и о смерти. Кажется, жизнь была бы гораздо справедливее устроена, если бы нам не приходилось в конце концов умирать. По крайней мере, в этом случае у нас был бы шанс по-настоящему учиться на собственных ошибках. Ведь скажите на милость, как погибшему под колесами автобуса пользоваться свежеприобретенной информацией о том, что перед несущимся на большой скорости автобусом На дорогу лучше не выскакивать. И вообще, зная, что 75 лет — это еще не финал, жить было бы гораздо приятнее и спокойнее. Приободриться можно, обратившись к научному наследию Эйнштейна. Эйнштейн доказал, что энергия — вечна. Ее невозможно ни создать, ни уничтожить. Следовательно, с душой после нашей физической смерти должно происходить что-то еще. Понятно, что наше бренное тело пойдет на удобрение для лютиков-цветочков. Но ведь мы состоим не только из костей и сухожилий. Душе-то надо будет куда-то деться. В пользу того, что после физической жизни есть что-то еще, говорят и свидетельства переживших клиническую смерть людей. Пусть даже с вами лично этого не случалось, но вполне возможно, что в такой ситуации пришлось побывать кому-нибудь из ваших родных и знакомых. Спросите тетушку Молли, и она вам расскажет. Лежала я себе на операционном столе, а потом вдруг будто бы вышла из своего тела. Я висела под потолком и наблюдала, как мне делают операцию. По сей день дословно помню все, о чем говорили хирурги. И ты не поверишь, они обсуждали, как в этом сезоне играют Чикаго Буллс. Мы состоим не только из физического тела. Так что же происходит после смерти с той частью нас, которое не тело. Послушав Эйнштейна и тетушку Молли, убеждаешься, что жизнь смерти вовсе не заканчивается. И западная, и восточная школа мысли соглашаются с тем, что нам еще будет чему поучиться после того, как мы протянем ноги. Но об одном можно сказать с полной уверенностью. Поскольку не знаешь, что тебя ждет на той стороне, сама смерть должна быть стимулом получать радость от жизни, пока есть такая возможность. Очень мудрая система, надо отметить. Хуже всего думать «всю эту жизнь прострадаю, а на небесах мне воздастся». Слишком много риска. Гораздо разумнее говорить себе «что бы ни готовила мне вечная вселенная, моя задача на сегодня — получать удовольствие от жизни прямо здесь и сейчас». Короче говоря, по идее, Вполне резонно было бы предполагать, что все накопленные за эту жизнь таланты и качества, скажем, умение любить, упорно стремиться к поставленным целям, сострадать окружающим или даже плести корзины, останутся с нами и в том, другом мире. Посему лучшее, что можно сделать на этом свете, по максимуму раскрыть свой потенциал и надеяться, что все, чему научишься, можно будет забрать с собой.